Глава 17. Повариха, кошка и гроб. «Великолепно, что вы вернулись обратно, мальчик», сказала Риктус с такой же, как обычно, широкой улыбкой. «Я всем говорил, что ты не сможешь находиться вдалеке. Никто мне не верил. Он ушел», убеждали они меня. «Он ушел! Но мне было лучше известно». Он начал передвигаться в сторону Харви. «Я знал, что ты не удовлетворишься коротким визитом». «Нет, ведь впереди еще так много развлечений!» «Я голоден!» – проскурил Венделл. «Помоги себе сам!» – ухмыльнулся Риктус. Венделл по-спринтерски рванулся на кухню. «Ого-го! Ого-го! Ого-го!» – закричал он. «Погляди на всю эту еду!» Харви не отвечал. «Ты не голоден?» – спросил Риктус, поднимая брови выше очков. Он приложил сложеную лодочкой ладонь к уху. Слышу звук пустого желудка. Где мисит Грифин? спросил Харви. О, она поблизости, с азарством сказал Риктос. Но она стареет. В эти дни она подолгу находится в постели, поэтому мы положили её койку туда в целости и сохранности. Пока он говорил, Из гостиной послышалось мяуканье, и у двери оказалась Стью Кэт. Риктус нахмурился. «Убирайся отсюда, киска!» – выплюнул он. «Разве ты не видишь, что у нас разговор?» Но Стью Кэт не испугалась. Она прошествовала к Харви и потерлась о его ноги. «Чего ты хочешь?» – спросил Харви, присаживаясь на корточке, чтобы ее погладить. Она громко замурлыкала. «Хорошо!» Превосходно. Первокласно, сказал Риктус, меняя гнев на свежато полированную улыбку. Тебя нравится кошка? Кошкин равишся ты. Все счастливы. Я несчастлив, сказал Харви. Это почему? Я оставил здесь все мои подарки и не знаю где. Нет проблем, сказал Риктус. Я их отыщу. Ты это сделаешь? спросил Харви. "Бог уверен, малыш", заявил Риктус, убеждённый в том, что его обоняние вновь сработало. "Вот для чего мы здесь. Давать всё, что пожелает твоё сердце". "Я думаю, может, я оставил их наверху, в моей спальне", предположил Харви. "Знаешь, кажется, я их там видел", ответил Риктус. "Оставайся прямо здесь. Я скоро вернусь". Он побежал, перепрыгивая через две-три ступеньки и не музыкально насвистывая сквозь зубы. Харви подождал, когда тот исчезнет из виду, затем отправился проведать Венделла, давая возможность Сью-Кэт ускользнуть. «Ах, но посмотри же!» раздался голос, когда он появился в дверях кухни. Это был Джайв. Он стоял у плиты, такой же живой, как обычно, рукой жонглируя яйцами, а другой подбрасывая печенье в кастрюле. «О чем ты мечтаешь?» поинтересовался он. «О сладком или о соленом?» «Ни о том, ни о другом», ответил Харви. «Все отлично!» просвистел Венделл. Он был почти скрыт стеной наполненных тарелок. «Попробуй пирожки! Они великолепны!» Харви испытывал жесткое искушение. Буфет выглядел изумительно. Буфет искушал. Буфет искушал. Но ведь он должен помнить. Это всего лишь пыль. Может, попозже, сказал он, отводя глаза от груд, пропитанных сиропом, вафель и кубков мороженого. Ты куда? хотел узнать Джайв. Мистер Риктус ищет для меня несколько подарков, сказал Харви. Джайв довольно улыбнулся. Значит, малышок всё по-старому идёт, а совсем не наоборот, воскликнул он. Хорошо тебе. «Мне хотелось сюда», – ответил Харви. Он не стал медлить, иначе бы Джаев увидел по его глазам, что он лжет. Нет, Харви быстро повернулся и направился обратно в коридор. Стьюкэт все еще была там и глядела на него. «Что такое?» – спросил он. Кошка двинулась к лестнице, затем остановилась и взглянула назад. «Хочешь что-то показать мне?» – прошептал Харви. При этом кошка опять пошла вперед. Харви последовал за ней, ожидая, что она поведет его наверх. Но прежде чем она достигла низа лестницы, она повернула налево и провела Харви по узкому проходу к двери, о которой он прежде не знал. Харви подергал ручку, но дверь была заперта. Повернувшись, чтобы поискать Стью Кэтт, Харви обнаружил, что она трет со своей изогнутой спиной о ножку маленького стола, стоявшего поблизости. На столе находился резной деревянный ящик. В ящике был ключ. Харви пошел обратно к двери, отпер ее и распахнул. Перед ним находился лестничный пролет. Деревянные ступени вели вниз, во тьму, откуда поднимался кислый сыроватый запах. Харви не решился бы спуститься, если бы Стьюкат не продолжала манить его во мрак. Касаясь пальцами сырых стен слева и справа от себя, он следовал за Стьюкатом вниз, считая ступени, пока шёл. Их было 52, и к тому времени, как он спустился, глаза почти привыкли к темноте. Погреб был пещеристый, но пустой. «за исключением беспорядочно разбросанных камней «и большого деревянного ящика, который стоял в пыли «примерно в дюжине ярдов от Харви». «Что это?» – шепотом спросил он у Стюкэт, «понимая, что кошка не может ответить «и тем не менее надеясь на какой-нибудь знак». Единственным ответом Стюкэт было то, что она побежала к ящику, мягко вспрыгнула на него «и, и принялась царапать дерево. Любопытство Харви оказалось сильнее страха, и всё-таки не настолько сильным, чтобы он бросился открывать крышку. Он подошёл так, словно ящик был каким-то спящим зверем, которым Харви знал в точности, тот и был. Чем ближе он подходил к ящику, тем больше тот напоминал грубо обструганный гроб. Но разве гроб запирают на висячий замок? Не туда ли положили Карну после того, как зверь притащил своё раненное тело домой? Может, теперь он прислушивается к тому, как стюка царапает крышку и ждёт освобождения? Когда же Харви приблизился к гробу, в глаза ему бросилась завязка фартука свисавшая из ящика и оставленная так тем, кто ящик запер. Харви знал только одного человека в доме, который носил фартук. "Миссис Грифин", шипнул он, просовывая ногти под крышку. "Миссис Грифин, вы там?" Изнутри раздался глухой стук. "Я вас выпущу", пообещал он, дёргая крышку во всю мощь. У него не хватало сил сломать замок. В отчаянии он начал обыскивать погреб, ища какой-нибудь инструмент. Нашёл два подходящих по размеру камня, поднял и вернулся к гробу. "Придётся пошуметь", предупредил он миссис Гриффин. Затем, используя один камень как зубило, второй как молоток, он ударил по замку. Голубые искры летели, когда он бил по металлу, но, казалось, без всякого успеха. И вдруг, совершенно неожиданно, замок затрещал и упал на землю. Харвин на минуту замер. Опять вернулись прежние сомнения. А может, это был гроб Карны? Затем он отшвырнул камни и поднял крышку.